Глава 8. От апостолов к интеллектуалам. Александрийцы. Иероним, прежде всего известный тем, что перевел Библию на латинский язык в версии, получившей название вульгата, вел строгую монашескую жизнь. Впрочем, однажды, в 374 году, в дни Великого Поста, еще только начиная подвиг самоотвержения, он заболел. И в кошмарном видении ему привиделось, будто он стоит перед престолом божественного судьи и слышит голос, громкий и устрашающий. «Иероним, ты не христианин, ты цицеранианин!» Без сомнения, то был голос совести. «Иероним любил Господа». Но еще он знал и любил работы классических авторов – Цицерона, Солюстия, Лукреция, Вергилия, Горация и Ювенала. Его кошмар – типичное отражение душевной борьбы, которую вела ранняя церковь против языческой литературы и философии. Какое согласие между Христом и Велиаром? Что общего у Псалтыри с Горацием? У Евангелий с Ницше, у апостола Павла с Хемингуэем? Пока христианская весть расходилась по земле, верующих ждал духовный и интеллектуальный вызов. Им приходилось учить людей с различными философскими воззрениями. Многие из этих воззрений объединялись под широким термином эллинизм. Так назывался период в греческой культуре и мысли, продлившийся от Аристотеля до появления Римской империи. Так новые аргументы и критика побудили христианских мыслителей более полно и подробно рассказать о христианском учении. В III веке христианство уже не было малой иудейской сектой и стремительно становилось главным противником прежних путей Рима. А те, кто стоял у вершин культуры и власти, задали важный вопрос. Какова роль христианства в делах людей и империй? Свет миру Церковь всегда предстает в двойственном отношении к делам людским. Иисус лучше всего выразил суть этой роли, когда говорил о своих учениках. «Они не от мира, но Я послал их в мир» Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 16-18. Это предполагает, что Церковь, по замыслу Бога, живет в отстраненно вовлеченном ритме. Причина отстранения в том – что Евангелие и вечная жизнь не от людей, но от Бога. И причина вовлечения в том, что Бог посылает церковь в мир, чтобы та сияла словно маяк и вела людей к истине. Так церковь вершит свой особый путь сквозь историю. Она отделена от мира, но и борется с ним. И это непросто. Христиане часто различаются во взглядах на то, как далеко можно уходить от мира – и как сильно в него вовлекаться. То, что для одних явится свидетельством, другим может показаться уступкой. И предсказуемо некоторые христиане воспротивились усилиям ортодоксальных ученых примирить христианскую веру с греческой философией. По их уверениям, путь апостолов вел именно прочь от мира. Иоанн предупреждал своих детей не любить мир. «Кто любит мир, — писал он, — том нет любви Отчей. И апостол Павел, скорее всего, получивший греческое образование, понимал, что послание Креста грекам казалось всего лишь глупостью, что общего у света с тьмою. В третьем веке самым яростным противником примирения христиан с эллинистической философией был Тартулиан. «Философия, — восклицал он, — побуждает ереси. Валентин был платоником». Маркион был стойком. Итак, что Афины и Иерусалиму? Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство стоическим, и платоническим, и диалектическим. В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа. Раз мы верим, то не желаем верить ничему сверх этого, ибо в это мы верим прежде всего, и нет ничего более, во что мы должны бы поверить конец цитаты. Если вспомнить, как церковь не на жизнь, а на смерть боролась с гностицизмом, христиане вряд ли могли позволить себе просто отбросить отношение Тартулиана, как реакцию узколобого религиозного фанатика. Гностик Валентин по сути направил весь свой философский арсенал на принятие Евангелия, от чего многие в лагере христиан пришли в смятение. Гностицизм создал радикально переработанную версию христианства, подогнав ее под особый ряд убеждений, свойственных веянием его времени и распространенных в античной средиземноморской культуре. Но в гностиках уже распознали врагов, прокравшихся в ряды, и что христиане могли сделать теперь? Как и прежде, противостоять эллинистической философии как лазутчику-иноземцу или завербовать ее как союзника? В III веке, пока христиане стремились сохранить веру в гонениях, устроенных императорами, они открывали и новые возможности представить Евангелие в свете эллинистической мысли. В конце концов, император принял Евангелие, и Рим стал христианским. Но путь к этому примирению тарили те христианские учителя, которые ясно показали, что вера и философия могут жить в гармонии если они обе преклонят голову перед Христом. Во главе этого союза стояло огласительное училище в Александрии и его важнейшие философы Климент и Ориген. Они были первыми в непрерывном ряду христианских ученых, досконально знакомых с мудростью греков, и с восторгом принимали греческую философию. Но при этом оставались верны учению Христа и пытались влить в христианство, все лучшее из культуры греческого мира, особенно из философии платоников и стоиков. «Без сомнения, один путь к истине», — говорил Климент. «Но одни с одной стороны, другие с другой в нее впадают ручьи, в ее ложе соединяясь в реку, которая уже в вечность течет». Историки все еще спорят о том, возникла ли эта школа в недрах Александрийской церкви или сперва была независима от последней. Свидетельства, как мне кажется, указывают на независимое начало. И мы знаем, что отдельные философы – стойки, циники, гностики – открывали школы в больших городах и привлекали учеников на свои лекции. Христиане последовали этой же практике. Когда Иустин предстал перед судом в Риме, судья-язычник спросил, чем тот занимается. Согласно официальной записи, Иустин ответил – Я живу у бани Тимофея на втором этаже в доме некоего Мартина. С тех самых пор, как во второй раз пришел в Рим. Иного места встреч я не знаю. Всех, кто приходил ко мне, я наставлял в учении истины. Да, я христианин». Примерно в 180 году сицилиец Пантен основал в Александрии подобную школу христианского гностицизма, и читал лекции о христианстве как истинной философии. Он хотел войти в мир языческого мышления и явить язычникам превосходство кафолической христианской веры. Учение было гностическим, в буквальном смысле слова «знанием», поскольку задавало серьезные вопросы о смысле. Но это был христианский гностицизм, сохранявший ортодоксальные ответы. Пантон обращался ко всем, кто жаждал знаний и искал истину, и его вдохновенные слова обратили в христианство немало язычников, а многих христиан он возвел на высоты богословия. Пастырь философов Слава Пантона привлекла в Александрию Климента. Там он оставался 20 лет, сперва как ученик Пантона, потом как его преемник и глава школы. Климент известен по тем творениям, что дошли до наших дней, и лучше всего его мысли явлены в незаконченной трилогии – увещевания к язычникам, педагог и строматы. Современники, вероятно, знали его не как литератора. Им он скорее был известен как вестник христианства в «Одеянии философа». «Одеяние философа» было знаком того, что его обладатель живет не так, как все – и принадлежит к обществу тех, кто стремится к истинному знанию. И Климент свидетельствовал об истине и знании, обретенных им, последователям Христа, в Александрии, главном городе для всех, кто искал саму истину. Климент, первый христианский ученый, был искушен не только в знании священного писания, но и в мудрости своего времени. Он знал и греческую философию, и классическую литературу, Он понимал вопросы, влекущие молодых людей, приходивших из Рима, Афин, Антиохии. Они были разочарованы наставлениями, полученными прежде, в той же мере, в какой некогда был разочарован он сам, и теперь искали и нашли окончательную и высшую мудрость в христианском откровении. Многие из учеников, без сомнения, встречались с христианством и раньше, в форме какой-нибудь еретической гностической теории. Клименту пришлось войти в их мир, распутать узлы их убеждений и привести их от ложного понимания христианства к истинному. Он жил как философ, учил как философ и применял методы и язык своих современников-гностиков. Цель Климента была ясна. У философов-гностиков, живших с ним в одно время, он взял не только внешний облик и формы изъяснения, но и те проблемы, о которых они говорили. Если, скажем, он обсуждал Вселенную и ее смысл, столь излюбленную гностиками космологию, то не стремился доказать, будто эти идеи совершенно ложны, и быстро их отвергнуть. Вместо этого он указывал на то, как фундаментальные вопросы религии о сотворении мира, о существовании зла в этой жизни, о спасении через Слово Божье и Иисуса Христа обрели в христианском откровении свой глубочайший, Раз и навсегда данный ответ. Он хотел быть апостолом, отправленным в эллинистический интеллектуальный мир. Его цель была не только и даже не прежде всего богословской, но пасторской, А его более великая цель состояла не в том, чтобы побеждать в спорах, но в том, чтобы приводить людей ко Христу и вести их к спасению. Это было рискованно, особенно в Александрии, где царил гонастический дух в версии Валентина. У церкви была причина опасаться греческой философии и литературы. Языческая религия пронизывала классическую литературу, и эта система взглядов, одновременно религиозная и философская, искажала ключевые христианские убеждения. Источники сведений были скудны, и новообращенным христианам часто приходилось делать выбор между умной, красноречиво защищаемой ересью или скромной ортодоксией. Любой просвещенный христианин в современной светской школе поймет эту проблему. Климент решительно намеревался предложить третью возможность. Как и еретики-гностики... Ученые Александрии ставили себе цель привести христианство в соответствии с мыслью времени. Это придало философии определенную положительную роль. Климент утверждал, что философия – подготовка к христианству. Итак, прежде пришествия Господа, говорит он в самом начале своих стромот, философия была необходима Элленам для достижения некоторого рода правоты а ныне она оказывается необходимую для приведения к истинному благочестию тех, коих дух не иначе может открыться для истинной веры, как путем выводов из посылок или после предварительных опытных доказательств. Она была для эллинов таким же руководителем, каким был и закон для евреев, и приводила их как детей ко Христу. Методы Климента и Оригена резко противоречили методам гностиков-еретиков. Те выстроили свою философскую основу для христианства и заковали апостольскую благую весть Ваковы, а Климент и Ориген остались искренне верны сути послания Петра и Павла, даже начав исследовать его подтекст. Климент и Ориген отличаются от гностиков еще одним – христианским поведением, и это очень важно. Многие гностики-еретики считали, что получение знания никак не связано с развитием характера. А как иначе? Ведь материя и тело по сути своей извращенное зло. Но Климент настаивал. Духовное озарение приходит к тем, кто чист сердцем, к тем, кто достаточно смирен, чтобы идти с Богом, словно дитя с отцом, к тем, кого влечет к нравственному поведению не страх наказания и не ожидание награды, и к тем, кто любит добродетель ради нее самой. Так вера позволяла взойти через знания к блаженному прозрению за пределы этой жизни и узреть искупленных, единых с Богом. Основа для этой возможности мистического союза – образ Божий, насажденный творением. И здесь перед нами раскрывается фундаментальный конфликт между Климентом и гностиками-еретиками. Валентиниане отвергали творение как порождение некоего злого божества, а Климент ставит творение в центр. Он верил, что Бог насадил благое семя истины во всех своих разумных созданиях. Христиане могут учиться у эллинов, ибо любая истина и любая добродетель, где бы их ни нашли, исходят от Создателя. Так служение Климента отметило важную веху в развитии христианской доктрины. После него мысль Эллинов соединилась с мыслью христиан. В великих святых и богословах более позднего восточного христианства эта связь закрепилась. Без нее были бы невозможны потрясающие богословские достижения ранних церковных соборов. И на фундаменте этого союза – Возвел свои здания гениальный Ориген. Ориген и жажда истины. Второй век миновал, и в Александрии началось гонение на христиан. Климента заставили бежать из города, но, как говорил Платон, нужда изобретать заставит, и Климент поручил школу необычайно одаренному 18-летнему юноше. Даже в столь юном возрасте Ориген показал себя достойным преемником Климента. Он относился к философии столь же восторженно, как его учитель, и тоже возводил жажду знаний, которую испытывали люди к деянию Бога. Он писал, «Стоит нам увидеть восхитительное творение человеческого искусства, и мы тут же стремимся исследовать природу, стиль, итог его произведения на свет». А размышление о творениях Божьих волнует нас и рождает в наших душах несравнимо более сильную жажду познать принцип, метод, цель сотворения. Это желание, эта страсть, несомненно, заложены в нас Богом. И как глаз ищет света, как тело наше алчит пищи, так и разум наш впечатлен естественным желанием знать истину Божью и причины того, что мы наблюдаем». Конец цитаты. Это знание Ориген видел лишь в христианстве и стремился привести всю истину к плану Бога по спасению людей, плану, который осуществился благодаря Христу. Ориген происходил из христианской семьи. Его отец Леонид принял мученическую смерть в том же гонении, из-за которого Климента изгнали из Александрии. Чтобы поддержать семью, Ориген продал светские книги и начал свой примечательный путь духовного наставника и ученого. К сожалению, в ученых делах у него часто случались конфликты с Димитрием, епископом Александрийским. Ориген считал Димитрия жадным до власти церковным чиновником, охваченным чувством собственной важности. А Димитрий понял, что Ориген не намерен содействовать ему в устроении церкви в Египте. В древней церкви епископ направлял служение людей, бывших под его крылом. А епископ Оригена, как вышло, ограничивал тому возможности служения. Примерно к 229 году Оригена пригласили в Афины. По дороге в Грецию он проезжал через Палестину, где у него было много поклонников, и в Кесарии он принял посвящение в духовный сан. Дмитрий счел это грубейшим неподчинением и довел дело до того, что Оригена публично осудили. Впоследствии Ориген поселился в Кесарии. Так путь великого ученого и богослова разделился на период, проведенный в Александрии с 202 по 230 годы и годы, прожитые в Кесарии с 230 по 254. Впрочем, в любом городе Ориген влек людей словно магнит. Он принимал приглашение отовсюду. Ученики проходили сотни километров, чтобы услышать и запомнить хоть немного от его мудрости, словно царица Савская, пришедшая к Соломону. Среди первых был подающий надежды молодой юрист из Малой Азии по имени Григорий, позже прозванный чудотворцем за невероятно успешные миссионерские труды среди его народа. После пяти лет под наставлением Оригена Григорий написал книгу, где восхвалял учителя. По словам Григория, Ориген изначально открыл ученикам цель истинной философии – достижение добродетельной жизни. «Только те, кто намерен вести честную жизнь, – учил он, – могут жить так, как подобает разумным созданиям. Сперва они должны познать себя, потом узнать, что значит добродетель и к чему должен стремиться человек» а потом изведать, что такое зло и чего человек должен избегать. «Невежество, — сказал он, — это огромная преграда для благочестия. В том, кто презирает дар философии, не может быть истинной набожности. Но настоящая философия, — говорил Ориген, — всегда сосредоточена на Слове Божьем, неодолимо привлекающем любого своей невыразимой красотой». Философия Оригена была не просто разговором об идеях, а чем-то большим. Она стала способом формирования характера. Он вдохновлял, говорит Григорий, не столько теориями, которым он учил, сколько совершаемыми им делами. Он побуждал учеников познавать причины их поведения, отмечать порывы, выводящие из нравственного хаоса к порядку, противиться семени зла и взращивать добродетель, которую и имел в виду, когда говорил о разуме. Так он укоренил в своих учениках любовь к добродетели, и они начали понимать, что их учитель сам был образцом истинного мудреца. Благодаря щедрости богатого друга Ориген пользовался услугами семи песцов-стенографистов, работавших посменно. Из его литературной мастерской словно река текли книги. Слава его достигла невероятных высот. Позже Иероним задавался вопросом, сможет ли кто хоть когда-нибудь прочесть все то, что написал Ориген. Великий Александреец обращался к широкому спектру тем в защиту христиан и против язычников, но всегда считал объяснение Священного Писания своей главной задачей. Он едва ли не единственным из христиан, от рождения говоривших на греческом, изучал Ветхий Завет в изначальной версии, на иврите. Он создал книгу под названием «Гексапла», представлявшую шесть вариантов Ветхого Завета в шести параллельных колонках, и добавил к ней десятки комментариев и сотни проповедей на определенные книги. Он верил, что священные книги Писания – это сокровищница божественного откровения, а значит, ученики должны видеть в них единое целое. И если очевидный смысл отрывка противоречил нравственности или сути Божьей, Это всегда был знак того, что здесь, под поверхностным смыслом фрагмента, должно быть скрыт более глубокий урок. Это убеждение привело Оригена к тому, что мы обычно называем аллегорическим толкованием Священного Писания. Он считал, что в Библии есть три уровня смысла – буквальный, нравственный, применимый к душе, и аллегорический или духовный, имеющий отношение к тайнам христианской веры. Эти смыслы соотносились с распространенным представлением о том, что человек состоит из разума, души и тела. Ориген, как правило, обращался к буквальному и духовному смыслам. Он считал, что истолкование Библии было великим интеллектуальным подвигом, но при этом верил и в то, что способность видеть и постигать духовный смысл была дарована ему Духом Святым. Прежде всего, Ориген заботился о том, чтобы дать Библии говорить самой за себя, о чем бы ни стремился поведать каждый ее фрагмент. Ведь когда говорит Библия, она делает это для Бога, вдохновившего ее. В этом Ориген эффектно переиграл еретиков. Ересь, что древняя, что современная, склонна, завладев несколькими впечатляющими текстами, искажать их смысл в грубом и ложном толковании. Этого Ориген позволить не мог. Он хотел слышать голос всей Библии, ибо знал, то, чему учит Библия – это главные истины всего кафолического христианства. Невероятная по масштабу работа, которую провел Ориген со Священным Писанием, имела огромное значение. Она позволяла христианам-интеллектуалам верить Библии и оставаться христианами. Что бы случилось с христианством без рационально истолкованной Библии, способной питать разум и держать под контролем развитие христианской мысли? Да, Ориген сберег священное писание для церкви и тем защитил историческое основание христианской веры. Теология для мыслителей Достижения великого богослова в изучении Библии были сравнимы с его новаторской работой в систематическом богословии. Прежде христианская теология стремилась опровергнуть ересь, а Ориген первым из теологов изложил полную систему воззрений на христианскую веру. Свой трактат о началах он написал еще в ранние годы служения, но так и не нашел причин хоть сколько-либо его менять. Трактат, обращенный к образованным читателям, говорил об идеях прекрасно им знакомых. Нет, Ориген вовсе не презирал простую веру селян. Но он понимал, чтобы преуспеть в предании облика всей цивилизации, христианство должно найти путь и к сердцу людей, и к их разуму. Правило веры, как считали ранние учителя, неформально подтверждало христианское учение и историю. Ориген с признательностью провозгласил, что никогда не отходил от правила веры. Впрочем, если по какому-нибудь вопросу правило веры хранило молчание, он также вольно предлагал спекулятивное учение. И видение Оригена не имело границ. Оно простиралось так далеко, что он учил, будто наступит день, когда все сознания, в том числе и сам дьявол, будут восстановлены в общении с Богом, и ад опустеет. Эта доктрина, прежде всех прочих, стала для него источником бесконечных проблем. Да, многие человечные души за всю историю церкви мечтали и мечтают о том, что любовь Божья когда-нибудь в один прекрасный день одолеет все грешное сопротивление. Ошибка Оригена была в том, что он обратил мечту в доктрину. Ортодоксальные христиане считали, что не могут так поступать – ибо подобная идея практически всегда отрицает свободную волю человека и ее последствия в вечности. Если, как утверждал Чарльз Уильямс в «Нисхождении голубя», у Бога есть характер, а у человека выбор, то мы должны признать, есть и возможность того, что человек отвергнет Бога навечно, а значит, ад должен пребывать. Ориген просто зашел слишком далеко и предложил как доктрину то, что может оставаться лишь желанием. А для Оригена конец всех желаний настал в 254 году. В гонении, который устроил император Децей, Оригена решили покарать показательно. Бросили в темницу, заковали в оковы и пытали. Власти выставили его жалким, превратили его жизнь в непрестанную муку. Правление Деция, ставшее для церкви временем ужаса, закончилось в 251 году, и Оригена выпустили на свободу. Но пытки взяли свою дань седовласого учителя. Он умер тремя годами позже, в Тире. Ему было 69 лет. Всеохватный разум Оригена и щедрый дух Климента не слишком-то подходили ортодоксальным христианам. Не зашли ли они слишком далеко в стремлении приспособиться к эллинистической среде? Или, может, язык и идеи философии эллинов уже проникли в ряды христиан и поработили изначальное Евангелие? Искренние христиане поднимали эти вопросы. Они знали, что любовь к миру может подвергнуть опасности открытой догматы веры. Но и Климент, и Ориген верили истинно если учесть, как понималась истинная вера. Да, они глубоко погружались в духовный мир своих слушателей, но они прекрасно понимали, что значит спасение души. Христос в воплощении Своем принял бытие человека, и Его верные последователи равно также принимали человеческую природу всех народов и цивилизаций во всей мировой истории. Как и Павел, бывший всем для всех, Первое послание Коринфянам, глава 9, стих 22. Климент раз за разом провозглашал, «Ради эллинов должно стать эллином, чтобы завоевать их всех. Тем, кому это требуется, надлежит предложить некую мудрость, уже им ведомую, и тем облегчить им путь сквозь мир их собственных идей к вере в истину». И великое благо, что Климент и Ориген – сохранили для христианства любовь к человеку. Благодаря им смогли свершить свой творческий путь другие великие деятели христианской веры – Афанасий, Григорий Ниский и Иоанн Златоуст. И благодаря им же стало ясно, что высшее наследие античной культуры могло обрести в церкви и дом, и будущее.